Голливуд, Америка, 11. Позже расследование дела перенесли в Голливуд. Это пришлось сделать, потому что съемочная группа фильма «Аида-87» во главе с Эрвином Тоффлером и Леоной Мацудзаки покинули Бичпоинт, переместились в голливудскую киностудию «Парамаунт». В «Аиде-87» снималось довольно много народа, но звезд было всего две — Леона и исполнитель главной мужской роли Майкл Руни. Поскольку с убийством на Бичпоинт была связана только Леона, когда у нее появлялось свободное время, все, кто имел отношение к делу, часто собирались вместе с ней в студии или в ресторане на территории кинокомпании и обсуждали неподдающиеся их пониманию события. Эти встречи они назначали не по собственному желанию, а по просьбе Нельсона Макфарана из ФБР и специально приехавшего из Нового Орлеана в кинематографическую столицу Декстера Гордона. Каждый раз, когда следователи приезжали в студию, Леона и Тофлер ждали, что расследование продвинулось. Но эти ожидания неизменно оказывались обмануты. На встречах неизменно звучали только отрывочные рассказы о ходе следствия и случайные вопросы. На взгляд киношников полиция вела абсолютно стандартное расследование. Искала мотив убийства Ричарда Алексона и старалась подтвердить алиби всех, кто был на острове на предполагаемый момент смерти. Однако такой подход, который копы считали ключом ко всем загадкам, в данном случае не давал никаких результатов. Ведь никто из съемочной группы, кроме режиссера Эрвина Тоффлера, исполнительницы главной роли Леоны и главного художника Эрика Бернара, до того дня не встречался с погибшим Ричардом Алексоном. Для выяснения этого следователи потратили много времени, а в результате всего лишь подтвердили очевидный факт. Из упомянутой тройки до происшествия с Алексоном встречались... Тофлер 5 раз, Эрик 2 раза и Леона 4 раза. Никто не был с ним близок настолько, чтобы захотеть его убить. В кинематографических кругах не было человека, у которого имелся бы мотив убить Ричарда Алексона. Дальше алиби. Прежде всего, время смерти Ричарда было неясно. Но если ограничить его периодом между 10 утра и вечером 15 августа, и если признать возможным, что смерть произошла 14 августа, в любом случае, все фигуранты видели друг друга в эти промежутки времени. В съемочной группе очень много людей. Много и работы, которую приходится выполнять совместно. Так что времени на то, чтобы кто-то сделал нечто подозрительное в одиночку, просто не остается. Леона тоже всегда находится в окружении помощников, стилистов и гримеров. До 14 августа рядом с ней постоянно был и менеджер, который, правда, не сопровождал ее на Бичпоинт. Она никогда надолго не оставалась одна. То же самое можно сказать и о режиссёре, и о Беррике. Таким образом, исходя из обычных методов ведения следствия, всю голливудскую группу, включая Леону, стоило исключить из числа подозреваемых. И искать человека, убившего влиятельного филадельфийского предпринимателя Ричарда Алексона, следовало среди тех, с кем он раньше был связан по работе. Рассматривать ли в качестве таковых Рики Сполдинга и других двоих охранников зависело от решения следователей. Все это, в общем-то, уже было установлено во время долгих и скучных допросов внутри пирамиды на Эджипт-Айленд. И то, что, несмотря на это, следователи продолжали регулярно приезжать, Тоффлер и Эрик тайно объясняли либо абсолютно тупиковым состоянием расследования, либо их желанием хорошенько познакомиться с достопримечательностями Голливуда. Как бы то ни было, в отчете следователей 21 августа были упомянуты некоторые результаты. А именно Нельсон Макфаррен, заглядывая в блокнот, торжественно сообщил, что построивший стеклянную пирамиду Пол Алексон умер в Австралии в марте 1984 года. Его тоже кто-то убил? Спросил Эрик Бернар. Нет, это было самоубийство, ответил Нельсон Макфаррен. Значит, старший брат не мог убить Ричарда Алексона, остроумно подметил Тофлер. Нельсон Макфаррен с удивлением посмотрел на него. В этом деле каждый старался быть проницательным следователем. «Мисс Леона, извините, но...» — начал спецагент с видимым затруднением. «Это в связи с чудовищем, которое вы наблюдали у подножья башни в 10 часов вечера 14 августа». От одних этих слов Леона пришла в уныние. «Вы до сих пор об этом?» — спросила она. «Это настолько важно?» «Очень важно, ведь кроме вас его никто не видел». «Я не понимаю, в чем смысл ваших слов». «Вы же знаете, в этом деле много непонятного», — через силу продолжил Декстер. «Масса загадок, от которых голова идет кругом. И среди них, главное, недоступное обычному пониманию, это тот странный субъект, которого вы, как говорите, видели». «Что произойдет, если я и дальше буду настаивать на этом? Ведь не арестуете же вы меня», — сказала Леона. «Нас больше всего беспокоит возможность связи между этим чудовищем и смертью Ричарда Алексона», — сказал представитель ФБР. «Так, пожалуйста, расследуйте. Спрашивать у меня не имеет смысла. Я ведь всего лишь его видела», — ответила Леона. «Мисс Леона, трудно об этом говорить, но, если честно, ваши показания об этом чудовище в некоторой степени мешают проведению следствия». Леона поразилась. «Каким образом?» «Смотрите, с тех пор мы упорно работаем уже почти неделю. Съездили в Филадельфию, проверили студенческие связи Ричарда Алексона, Узнали, как он вел дела в компании, говорили с его подчиненными, посетили его родной дом, напоминающий небольшое суверенное государство, встретились и с матерью, и с младшим братом. Но все ноги, истоптав, узнали только, когда родился Ричард Алексон, и что в детстве он страдал от лихорадки неизвестного происхождения. Считался психически неуравновешенным и сообщал своему доверенному секретарю странные вещи. «Какие именно странные?» — спросила Леона. Следователи посмотрели друг на друга. «Ничего важного, мисс Леона», — ответил Макфарен. «Я просто хотел сказать, что урожай у нас невелик». «Но если ничего важного, то мне, наверное, это можно сказать?» На некоторое время воцарилось молчание. «Хорошо, мисс Леона. Мы расскажем вам все, ничего не скрывая. Но и вы, пожалуйста, ничего от нас не скрывайте. Что вы имеете в виду? Хотите сказать, что я утаиваю? Было видно, что Леона начинает заводиться. Макфарен попытался ее успокоить. Нет, нет, я этого не говорю. Но ваши показания у нас как кость в горле. Что это за слова секретарю? Поинтересовался Тофлер. Сейчас это выглядит уже как завещание, но имеется указание на то, что Ричард Алексон смутно предчувствовал произошедшее. В последний год он не раз говорил на эту тему со своим секретарем. Вот его слова. Если со мной что-то случится. Что это произойдет при необъяснимых обстоятельствах. Ключ к этой загадке будет за пределами здравого смысла и обычному человеку ее не разгадать. Так что позовите тогда лучшего сыщика в Америке. Все на время замолчали. «Да, получилось так, как он завещал», — сказал Тоффлер. «Позвали знаменитого сыщика?» «Сейчас такие вещи уже не в моде», — прямо сказал Макфарн. «Мистер Холмс с трубкой...» Эллери Куинн в Пинсне, Эллери Куин сыщик интеллектуал, созданный в 1928 году тандемом писателей Данные и Манфреда Ли, который наиболее известны под коллективным псевдонимом, полностью повторяющим имя этого персонажа. Сейчас другое время это сказки для читателей. Но вы ведь и правда в большом затруднении. Если б такой лучший сыщик действительно существовал, мы не против его позвать. Но ведь его нет. Где он? А вас, мисс Леона, хоть и неприятно об этом говорить, мы можем в случае чего попросить пройти психологическую экспертизу. Имейте это в виду. Психологическую экспертизу? Оскорбленная Леона почти кричала. Психологическая экспертиза — это уж слишком, вы так не считаете? С точки зрения людей, которые работают с Леоной, с ее психологическим состоянием все в порядке, она абсолютно уравновешена, сказал режиссер как бы от имени всей группы. «Но вы специалисты по производству кинофильмов, а не по криминальной психологии», — резко сказал Макфарен. «Вы говорите «криминальная психология»? Это неподходящее слово». «Не будь вы актрисой, мы об этом и не подумали бы». «Но, к несчастью, вы актриса». «Ваша профессия — говорить о любой небылице так, как будто это произошло на самом деле». «Ну и при чем тут криминальная психология?» «Мы просто хотим понять, соответствует ли действительности то, что вы сказали или нет». Так ведь это шантаж. Вы собираетесь задавать эти вопросы до тех пор, пока я не скажу, что не видела чудовища с пастью от уха до уха, так? Мисс Леона, поймите нас правильно. Уже поняла. Вы просто хотите втиснуть это дело в рамки привычной для вас схемы. Поэтому для начала пытайтесь спрятать в психушке за семью печатями мои показания, которые вам мешают это сделать. Но, к сожалению, я это видела. Я не могу говорить, что не видела того, что видела на самом деле. Спецагент ФБР, казалось, хотел что-то сказать, но Леона, тут же остановив его жестом руки, продолжила. «Но даже если заставить меня замолчать, выставив пациенткой сумасшедшего дома, и сделать вид, будто чудовище не существовало, никуда не денется тот факт, что Ричард Алексон почему-то утонул в комнате за запертой сейфовой дверью, которая, к тому же, все время была на виду у множества людей. Хочу посмотреть, как вы выкрутитесь!» «Ох, мы, кажется, рассердили знаменитость», — произнес Нельсон. «Вы считаете, я должна благодарить за то, что меня назвали сумасшедшей и велели идти на осмотр к психотерапевту?» — отрезала Леона. «Да уж больно странно то, что вы видели», — неуклюже попытался сгладить ситуацию Декстер. «Очевидцы НЛО в лучшем положении. У них по всей Америке единоверцы». «Если бы вы не были актрисой, мы, может быть, этого не подумали бы». «Вы уж прямо скажите, если бы я не была иностранкой, давайте, не стесняйтесь». Это тоже можно рассматривать как возможную причину. Вы кого-то покрываете и пытаетесь отвлечь наше внимание на какое-то небывалое существо. «Вас самих надо отправить к психотерапевту!» Леона впала в истерику. «Где же тот, кого я должна покрывать? И почему вы подозреваете только нас? Мы к этому не имеем отношения. Мы приехали на этот остров только для того, чтобы снимать кино, а не чтобы кого-то убить». Если бы вы дали себе труд подумать, то вместо того, чтобы пытаться изобразить нас преступниками, должны были бы заняться друзьями Ричарда. Мы в этом направлении сделали уже все, что возможно, но не нашли никого конкретно, у кого мог бы быть мотив. К тому же у всех у них есть надежное алиби. Я и не знала. У нас, оказывается, алиби нет. У вас тоже, в общем, есть алиби. Но оно не такое надежное, подтверждается только показаниями друзей так же, как и у вас самих. Очень хотелось бы знать, у вас на те дни августа есть алиби более надежное, чем у нас? Похоже, мы вас очень рассердили. Ну что же, теперь мне легче сказать следующее. Приказываю с сегодняшнего дня прекратить съемки фильма «Аида-87». «Что вы сказали?» — настала очередь режиссера кричать. Продолжение съемок может привести к уничтожению важных улик. Это бред какой-то. На каком основании вы делаете такие заявления? Я отказываюсь понимать. Какой-то сумасшедший дом. Съемки остановить, исполнительницу главной роли в психушку. Даже инквизиция до такого не доходила. Пытаетесь перевалить вину за свою беспомощность на других? Нам следовало принять это решение сразу после окончания натурных съемок на Бичпоинт. Если бы мы это сделали, то подниматься на второй этаж пирамиды было бы куда проще. «Если вы о лесах, то я вам вот что скажу. На этом распоряжении стоит подпись заместителя помощника президента. Если вы его не исполните, то и киностудии, и вам самим очень не поздоровится», жестко сказал представитель ФБР. «Если Аида не выйдет на экраны на Новый год, компания потеряет огромную прибыль. Вы не в своем уме?» «Я не сказал, что съемки прекращаются навсегда. Когда дело будет раскрыто, их можно будет возобновить». «Ради чего? Вы думаете, что если остановите съемки, мы станем лучше с вами сотрудничать?» «Можете понимать как угодно». «А что делать, если раскрытие дела затянется на год?» «Это просто», — заговорил Декстер. «У меня есть хорошее предложение. Фильм можно назвать «Аида-88».» Он захохотал, но больше никто не смеялся. «Мир шоу-бизнеса не так прост. Музыкальный фильм или ужастик нельзя выпустить, когда заблагорассудится». «Они должны выходить в определенное время». «Мы запустили этот проект только после проведения исследования, затратив немалые деньги», — сказал Тоффлер. «Если этот фильм не выйдет на Новый год, мы потеряем свои позиции. Вы пытаетесь отнять нормальную жизнь у тех, кто здесь находится». Слова режиссера выражали мнение всей группы. «Но в этом у нас похожая ситуация. Из-за того, кто замешан в этом деле, о нем стало известно по всей Америке». Если оно так и зайдет в тупик, то наши перспективы тоже будут довольно печальны», сказал Декстер. «И вы, и мы вместе потеряем лицо. Так что мы в одной упряжке». «Не надо нагнетать трагедию. Мы должны дальше помогать друг другу», сказал спецагент ФБР. «Если так, то вы приняли ошибочное решение, превратив нас во врагов». «Ой-ой. Мы подадим иск. Официально, от имени компании». «Это как хотите». «Только осторожно, чтобы дело не дошло до Аиды-89», — сказал Макфарен, засовывая блокнот в карман.